Глава 28 Думала, что и глаз не сомкнул, но после волнений последних дней буквально провалилась в сон. И в этом сне Рэй был рядом со мной. Целовал так нежно, что я задыхалась от любви, грелась в его тепле. Просыпаться не хотелось. Вот только даже когда выплыла из глубин сна, ощущения не исчезли. Те же руки, те же губы. Рэй прошептала, открывая глаза и привлекая к себе пахнущего снегом мышонка. «Здравствуй», — тихо засмеялся он и крепко обнял. «Наконец-то!» Замерла, стараясь поймать момент безграничного счастья. Раз Рэя отпустили, значит, Дин прислушался к доводам и понял, что свершил глупость. «Что нового?» Рэй устроился на кровати рядом со мной, подпер голову рукой и посмотрел на меня сверху вниз. «Выжившие остались?» «Маловато, но есть», — ответила я. «Когда ты вернулся?» «Пару минут назад. Я к себе не заходил». «Ой, не кстати вспомнила о проклятии. Тебе нельзя здесь быть». «Мини, успокойся». Рэй снова перехватил меня и прижал крепче. «Если станет плохо, потерплю. Но пока что мне очень хорошо». «Пусть так». Лишь бы он был рядом, потому что больше не вынесу разлуки. Рэй стал моим миром, от которого не так-то просто отказаться. «Дин все -таки передумал?» — спросила его. «Видимо. Сам он не явился. Но с меня взяли магическую клятву, что не покину территорию университета Гарроуз до окончания расследования. Честно говоря, у меня и тут работы хватает. Тем более, что послезавтра начнется фестиваль. Все участники прибыли». — Почти. Несколько команд прибудут завтра. Всех разместила. Студенты возмущаются, но кто их слушает? — Наши студенты всегда возмущаются. — Ничего страшного. Фестиваль продлится всего-то четыре дня. — А номера от факультетов готовы? — Да. Сама несколько дней назад лично помогала своим старшекурсникам с заклинанием призыва водных элементалей Должно было получиться зрелищно, но после ареста Рыя Меня мало интересовало выступление. Надо было хотя бы сегодня наведаться к ребятам и взглянуть, что в итоге получилось. Церемонию открытия вчера отрепетировали. Говорила Рэю, водя пальцами по его груди. И закрытие тоже. Потом будет некогда. На второй день запланировали конкурсные выступления. На третий показательные магические поединки. Все расписано как по нотам. Остается надеяться, что нам не помешают. Да. Рядом с Рэем было так спокойно, что я мигом забыла обо всех тревогах. Рэй вдруг приподнялась, вспомнив о рассказе Шмидта. Кто-то пытался проникнуть в наш схрон. «Что?» — замер он. «Как это?» Шмидт говорит кто-то из студентов. Он видел лишь форму, а затем его развеяли. И еще этот тип интересовался либо заклинаниями крови, либо ментальными — Мне кажется, Дин поймал осенью не всех заговорщиков, и кто-то до сих пор пытается добраться до него. Кто-то из магического совета. Рэй закусил губу, его лицо мигом стало напряженным. Жаль было разрушать прелесть этой минуты, но он должен был знать. «Ничего, Мини», — сказал он. «Мы не допустим, чтобы случилось что-то плохое. А Энджи...» Я приставила к нему Шмидта. «Хотела оставить на ночь здесь, но он наотрез отказался. Когда же все закончится, Рэй?» «Скоро, Минни», — вздохнул он. «Мне кажется, раз кто-то забрался сюда, в Горос, значит, планирует что-то на время фестиваля. Здесь много посторонних. Может, это было не наш студент, а кто-то из гостей? А форма? Тяжело ли ее позаимствовать?» «Нет», — признала я так что нужно быть бдительными. Завтра я прослежу, чтобы усилили охранные заклинания и заодно организую дежурство профессоров, чтобы мимо и мышь не проскочила». «Хорошо», — откликнулась, опуская голову ему на плечо. «Завтра все сделаем. А теперь давай спать». «Спокойной ночи, любовь моя». Рэй осторожно коснулся губами моего лба. «Спокойной ночи, мышонок». Ответила я, обнимая крепче, чтобы никуда не делся, и сразу провалилась в сон. А проснулась от того, что стало холодно. Источник тепла куда-то сбежал. Наверняка взять все под свой контроль. А меня ждали пары, поэтому пришлось выбираться из-под одеяла, собираться и спешить в университет. Здесь все было как всегда. Если педагоги и заметили временное отсутствие ректора, то ничего не сказали. Пока добралась до аудитории, и перездоровалась с каждым встречным. Щеки и губы начинали болеть от натянутой улыбки. «Минни!» — раздался голос Роуз и захотелось провалиться сквозь землю. «Доброе утро!» Сестрица была не одна, в сопровождении нового воздыхателя. Похоже, декан Хайтен и сам не заметил, как увяз в расставленных сетях. Теперь же он шел за Роуз с угрюмым видом и нес ее книги. «Доброе утро!» — ответила я. Видела Рея. Сестра подхватила меня под локоток. Рад, что он вернулся. Все-таки лорд Денвер сильный маг, а у нас впереди непростое мероприятие. Обвинения сняты? Пока нет, — покосилась на Хайтена. Но, видимо, его величество принял здравое решение и отпустил Рея. За то, что Талури не видно. Или ее король не отпускает, — хохотнула Роуз. Ну да ладно. Я уже договорилась встретиться с ректором после обеда. В конце концов, меня сюда пригласили, сама знаешь для чего. Вот этим и займусь. Хайтен покосился на Роуз, но она только махнула рукой и поспешила дальше. Неужели до сих пор не поведала новому возлюбленному обо всех секретах нашей семьи? И не только нашей. Что ж, пока наступило временное затишье. Мне хотелось пойти к Рэю и убедиться, что он мне не приснился, но я помнила предостережение Роуз. «Пока нам не стоит часто видеться, а потом...» «Потом мы проверим вариант, предложенный Хайтоном». «А пока, чтобы отвлечься, я занялась фестивалем». «К вечеру голова кипела, ноги гудили, и хотелось лишь одного — лечь спать». «Из-под двери Рея лился свет». «Я постучала и вошла в гостиную, но там было пусто». «Мышонок нашелся в кабинете. Он сидел за столом, заваленным бумагами, и пытался навести порядок». «Добрый вечер», — замерла в дверях. «Здравствуй», — улыбнулся Рэй, поднимая голову. «Не услышал, как ты стучала». «Заработался?» «Да», — он отодвинул бумаги в сторону. «Дин прислал письмо. Пишет, что будет послезавтра на церемонии открытия фестиваля». «Может, не стоит?» Сразу вспомнила о наших проблемах. «Это событие огромного масштаба». Если король не явится, это породит слухи и сплетни, так что придется приезжать. Он интересовался, не устроишь ли ты ему недоброжелательный прием. «Правильно опасается», — промурлыкала я, обнимая Рея. «Можешь передать его величеству, что моя обида на него в силе, но при гостях позорить не буду». «Так и передам», — пообещал мышонок. «Идешь спать?» «Пока нет». Дел за пару дней накопилось, как за два года. Помочь? Справлюсь сам. Отдыхай. Я загляну к тебе позднее, если еще не будешь спать. Тогда на всякий случай спокойной ночи. Поцеловала жениха, или, учитывая, что кольцо мне так и не вернули, ни жениха, и пошла спать, потому что глаза закрывались на ходу. Не помню, как переоделась, но уплыла в объятия сновидений, как только легла, а проснулась от ощущения холода. Кто-то пытался стащить с меня одеяло, и судя по тому, что в комнате я была одна, ректор Шмидт. Уже не знал, как вас разбудить, прекраснейшая. Материализовался передо мной призрак. Что-то случилось? Почему вы здесь среди ночи? Случилось, кивнул тот. Лорд Мориц в полночь отправился на свидание и от меня защиту повесил, а я привык не доверять девицам, которые в полночь парней на свидание зовут. Милинда, уточнила я. Она самая. Спасибо, что предупредили ректор Шмидт. Я собиралась быстро, натягивала то, что попалось под руку, и вынеслась из комнаты, подобно вихрю, слетела по ступенькам, пока призрак докладывал, что Энджел движется в сторону тренировочного кладбища. Странное место для свидания. Я не верила Милинде, и Энджи теперь тоже не верил, но зачем-то ведь пошел к ней, глупый мальчишка. Вот, наконец, впереди замелькали надгробия. Энджи и Милинду я увидела сразу. Они шли рядом и о чем-то тихо беседовали. Я пригнулась, чтобы не рассекретили раньше времени, и, скрывшись в тени надгробий, постаралась подобраться поближе. «Дело не в том, что я разлюбил тебя», — говорил Энджел Милинде а в том, что ты оказываешь знаки внимания другому». «Но это неправда». Милинда, ты хочешь, чтобы я не верил себе? Прости, но с меня хватит». «Энджи». «Правильно, Энджел. Нечего позволять этой девице крутить тобой, тем более, что ей, судя по всему, куда больше нравится Абраша». «Мои родители передавали тебе приглашение на обед в эти выходные», продолжала упорная девица. «Прости, у меня после дуэли нет пропуска в город. Передай мои извинения». Я поняла. И все-таки мне не хотелось бы, чтобы между нами все закончилось вот так. Подумай об этом, Энджи. Обязательно подумай. И пошла прочь. А Энджи на пару минут замер на дорожке. От его дыхания шел пар. Он стоял и смотрел на черное ночное небо, а затем тоже зашагал к общежитию. Откуда взялись тени, я не поняла. Только что никого не было, и вот уже четыре сущности окружили Энджела. Но если есть заклинание, должен быть и заклинатель. «Шмидт, найдите мне мага!» — шепнула в пустоту и кинулась на помощь, а тени разом надвинулись на Энджела, выпуская длинные черные когти. «Кровь!» Все три покушения связывало одно — его кровь. «Энджи, пригнись!» — крикнула ему. Студент мигом упал на снег, а я ударила по теням заклинанием развеивания «Получите, твари!» Доберусь я до того, кто это затеял. Однако оказалось, что не так-то легко избавиться от теней. Я снова ударила светом, а они будто выросли, нависли надо мной, и теперь уже ко мне тянулись длинные когти. Сверкнуло заклинание Энджела «Ничего!» Я уже готовилась попрощаться с жизнью, когда тени будто ураганом смело. «Рэй!» Сорвалось с губ имя любимого мужчины. Аманда подбежал ко мне мышонок и осторожно поставил на ноги. Ты жива? Не пострадала? Энджи, не ранен? Осмотрел на собой их с головы до пят. Ты как тут оказался? спросила, вцепившись в его куртку. Шмидт позвал. Что ж, стоит сказать призраку спасибо. Что вы здесь делали? Продолжал допытываться Рэй. Еще и в такое время. «С Милендой разговаривал», — вздохнул Энжел. «Он выглядел куда спокойнее, чем я. Наверное, со временем ко всему привыкаешь, даже к тому, что твоя жизнь висит на волоске». «На кладбище?» Она позвала, и я пришел. «Рэй, можно я уже пойду к себе?» Мы с Рэем уставились на Энжела, Он выглядел измотанным и никак не отреагировал на Рэя. Видимо, успел встретиться с ним в течение дня и уже знал, что брат вернулся. «С твоей Милиндой не мешало бы побеседовать», — отчеканил Рэй. «Я еще взгляну, как у нее с успеваемостью. Если девчонка здесь только для того, чтобы строить козни, она отправится обратно в свой университет». Я была согласна с Рэем. «Мелинде тут не место». Не надо было уговаривать его соглашаться на перевод. Каждый раз, когда с Энджелом что-то случалось, рядом оказывалась Мелинда. Я не верила в судьбу. Нет, что-то не так с этой девчонкой. Иди. Рейс жалился над братом, и тот поспешил исчезнуть с наших глаз. «Ректор Шмидт, проследите», — шепнула я. «Обязательно», — из ниоткуда ответил призрак. «А пока оцените новый шедевр. Я девчонку полюбил за ее натуру». «Кто же знал, что леди это в жизни дур-дурой?» Подул легкий ветерок, значит, Шмидт нас покинул. «Что будем делать?» — тихо спросила Рея. «А что нам остается? Я вызову к себе эту милинду и побеседую с ней, но, думаю, уже после фестиваля. Ее семья — не последние люди в столице. Не хватало еще скандала». «Думаешь, девчонка замешана?» «Вряд ли» но кто-то из ее окружения вполне может быть. Идем. Ты совсем замерзла. Я только сейчас заметила, что в спешке даже забыла переобуться и теперь щеголяла в домашних туфельках. Тут и ноги начали замерзать. Рэй обнял меня за плечи и увлёк обратно к общежитию. Он прав. С Милиндой надо поговорить, пока не стало слишком поздно.